На морозе в голове постепенно прояснилось, но координация движений восстановилась не полностью. Ноги заплетались. Время от времени я хватался за свою спутницу, чтобы не упасть. В одном месте после поворота в длинный, занесенный снегом проход между домами, где вдвоем на тропинке было не уместиться, я пропустил Аню вперед и, оступившись, провалился по колено в снег. Миг спустя из окна вылетела тень. Блеснул клинок и длинный нож распорол ткань моего плаща. Лезвие скользнуло по меху и ушло вниз, не задев бедро. Приземлившись, нападавшую увяз в глубоком снегу. Это позволило мне накинуть ему на голову полуплаща и несколько раз ткнуть ножом. Что за дела? Ограбление или кто-то счет решил свести? Дикий крика не ударил по ушам и, отражаясь от стен домов, умчался прочь. Времени посмотреть, что у нее случилось, не было. Сзади из дома выскочил кто-то еще. Я резко развернулся, даже не проверив, насколько точно, и нанес удары. Выпрыгнувший из окна противоположного дома мужчина вылез из сугроба и метнулся ко мне. Перекошенное лицо со скаленными в гримасе зубами было незнакомым. Худобай, ввалившиеся щеки, не позволяли определить возраст незнакомца, но всякое ему не больше 30 лет. Одет он явно не по сезону. Поверх черной футболки болталась расстегнутая кожаная куртка и два прикрывающие удерживающие камуфляжные штаны ремень. Голова не покрыта, длинные волосы стянуты в косицу. С шеи на серебристой цепочке свешивался странный, словно выточенныи изо льда треугольный амулет. Что-то с ним не то, неправильно что-то. Что? Не успев даже выбраться на утоптанную тропинку, мужик резко рванулся вперед и распластался в длинном прыжке. В вытянутой руке сверкнул нож с длинным узким лезвием. Из-за спешки нога нападавшего проскользнула на снегу, и выпад получился слишком глубоким. Я качнулся вбок и перекинул тесак в другую руку. «Среагирует?» Не успел. Мне удалось перехватить запястье нападавшего и, потянув его руку с ножом в сторону, крутнуться на месте, пропуская парня перед собой. Не сумев затормозить, налетчик проскочил мимо. Лезвие, зажатого в левой руке ножа, вошло ему в спину. Он упал и конвульсивно задергался. Не желая рисковать застрявшим ребер клинком, я отпустил рукоять. Серия тихих хлопков заставила меня пригнуться к земле. Один из двух коротких ножей, закреплённых на плаще, мгновенно оказался в руке. Мимо щеки с противным свистом пролетела пуля, и сразу же грудь обдала холодом, словно под одеждой разлилась полстакана ледяной воды. «Всё. Сдох амулет. Теперь защиты от пуль у меня нет». Не успев даже толком разглядеть застывшего метрах в десяти дальше по проходу стрелка, я метнул нож и упал на тропинку, укрывшись за трупом. Убежище никудышное, проще простого подойти ближе и расстрелять меня в упор. Послышалось три глухих удара пуль, лежащее между мной и стрелком тело. Услышав лязг угодившего в стену дома клинка, я метнул второй нож, перекатился в бок, вскочил на ноги и помчался к стрелку. «Это не очень умно, но ничего другого не остается». Не забраться в одно из окон, не убежать, убийца мне не позволит. А лежать и ждать, когда тебя расстреляют, не лучший в данной ситуации выбор. Так хоть какой-то шанс есть. Тем более, что второй раз лязга стали, а стену не донеслось. Скрючившись, молодой длинноволосый парень переложил пистолет в левую руку, но прицелиться не успел. Пинок по кисти выбил пистолет с глушителем в снег. Остановиться не получилось, я сбил стрелка с ног и впечатал его в стену дома. Удар плечом еще глубже загнал лезвие ему в руку. Взвыв, парень извернулся и выхватил из ножен на поясе широкий прямой кинжал. Оттолкнувшись от стены, мне чудом удалось увернуться от мелькнувшего у живота клинка. Замахнуться второй раз стрелок не смог. Тяжелая подошва моего ботинка врезалась ему в шею. Ногу ниже колена обожгла острая боль, но я продолжал давить, чувствуя, как с хрустом сминаются хрящи. Парень затих. Рука с кинжалом бессильно упала на снег, запрокинутое лицо невидящее уставилось в небо. Готов. Царапина под коленом оказалась ерундовой и не стоящей даже перевязки. Кто это такие? Стрелок был одет так же легко, как и первые два нападавших. «Будь на нем хоть полушубок, бросок ножа оказался бы бесполезен». Я всмотрелся в лицо мертвеца и удивленно выругался. Нет, лицо не было знакомым. Все дело в глазах. Широко раскрытые глаза были полностью синими, зрачок и роговица по цвету никак не разделялись. «Нарк» — это объясняло легкую одежонку и давало мотив для нападения, на очередную дозу не хватало. Но какой дурью надо обдолбаться, чтобы дойти до такого состояния? Далекий шум заставил меня насторожиться и, замерев, вслушаться в тишину ночи. «Нет, не показалось!» Крики раздались уже гораздо ближе. «Сюда или не сюда?» Пронзивший воздух резкий вибрирующий звук поставил все на свои места. «Надо рвать когти!» «Это свисток дружинников!» «Если застукают рядом с тремя жмуриками, мало не покажется!» Неужели услышали вискани? А где, кстати, она сама? С трудом вырвав из раны свой нож, я выпрямился и быстро осмотрел снег вокруг тела. Ну что за гадство? Второго ножа нигде не было видно. Времени искать его не оставалось, крики звучали все ближе. Бежали, похоже, прямо сюда. Надеюсь, нож ушел под снег, и дружинники его не найдут. Я подбежал к лежащей на тропинке девушке и сдернул меховой капюшон. Понятно. «Моя помощь уже не требуется». Посреди лба зияло небольшое пулевое отверстие. «Не повезло». Рядом замер первый грабитель. Один из моих ударов рассек артерию, и снег вокруг был забрызган, хлеставший из разреза кровью. Судя по прижатым к шее рукам, первое время он пытался остановить кровотечение. «Правка не требуется». Теперь очередь мертвеца, из спины которого торчал мой тесак. Клинок выскользнул из тела очень легко». Кровь, дымясь, стекла с лезвия, полностью очистив зеленоватый узор. Даже снег чистить нет необходимости. Исключительный нож. Я перевернул труп на спину и оттянул века. Так и есть. Весь глаз синий. Точно, наркоманы. Взгляд зацепился за странный амулет. Отрывка цепочка разлетелась на отдельные звенья, но в руке осталась вытянутая пирамидка. Странный камень. Потом посмотрю, что такое. Ничего своего не оставил? Вроде нет. Разбежавшись, я подпрыгнул, перевалился через подоконник и упал внутрь дома. В проходе замелькали огни факелов. Быстрее пробежать дом насквозь, пока меня никто не заметил. Здесь как дела? С этой стороны дружинников не было. Ух. Сугроб смягчил падение после прыжка вниз. На всякий случай я пробежал еще несколько дворов и лишь потом вывернул на дорогу. Домой удалось добраться, никого не повстречав по пути. Спустившись в подвал, я стянул ботинки, вытряхнул набившийся в них и под джинсы снег и начал рассматривать плащ. Хреново. Помимо одного длинного разреза и трех узких дыр, он был весь забрызган хлынувший из артерии кровью. Самому избавиться от пятен не получится, придется на начистку нести». Пусть тогда сразу и зашьют. Скинув грязную одежду у порога, я отпил из банки воды и осмотрел порез под коленом. Ранка уже затянулась, а вот джинсы придется штопать. Сняв с цепочки амулет, пристально всмотрелся в кусочек кварца и отшвырнул его в заваленный хламом угол комнаты. Камень мертв. В нем не ощущалось даже малейшего остатка магической энергии. Перегорел. Придется новый доставать? Пирамидку я поставил на коробку с тушенкой, нож положил рядом с раскатанным матрасом. Потом залез под одеяло и отрубился еще раньше, чем голова коснулась подушки. Глава четвертая. Утро началось с головной боли. Она накатывала волнами и прорывалась в серую хмарь сна. Несколько раз я просыпался, пил холодную воду, Благо, с вечера поставил трёхлитровую банку рядом с матрасом и засыпал снова. Скорее, даже не засыпал, а забывался в беспокойной полудрёме. Снившаяся всё утро ерунда выветривалась из головы, как только открывались глаза. Делать это приходилось частенько, поскольку нашарить рукой трёхлитровку вслепую никак не получалось. Странно. Вроде старался ставить на одно и то же место. «Плохо-то как!» В голову словно запустили сотню маленьких ежиков, которые при любом движении начинали носиться внутри черепа. С животом дела обстояли ничуть не лучше. Горло постоянно подкатывал комок тошноты. Окончательно проснувшись, я сел и отпил воды, чтобы смыть остатки мерзкого привкуса во рту. Умогло мало. Наоборот, вода с похмелья оказалась сладковатой на вкус. Живот скрутило. «Нет, надо с алкоголем завязывать». Пошатываясь, я поднялся, вышел из комнаты и в одних трусах поплелся к умывальнику. Стены коридора плавно покачивались, а в голове мягко шелестело чье-то неразборчивое бормотание. Причем стоило сосредоточиться, и оно моментально пропадало. Что за дела? До да Белочки вчера не мог допиться, чего крыша-то едет? От ледяной воды из-под крана заломило зубы. Я сунул два пальца в рот, и меня вырвало непереваренными остатками вчерашней картошки и желудочным соком. Немного отпустило. Надолго ли? Умывшись, я отправился обратно. Теперь бы еще поспать, глядишь, и жизнь наладится. «Праздник удался!» — поинтересовался вышедший из своей комнаты мой сосед Василий Чусов. Он неплохо зарабатывал на торговле дровами, не пил картами, не увлекался... И считал меня в конец пропащим человеком. Правда, после пары намеков в свои соображения он больше слух не высказывал. «Не то слово!» Я не стал отрывать взгляд от пола, чтобы не вызвать новую вспышку головной боли. «Слушай, Василий, времени сколько?» «Начало второго!» В голосе Чусова чувствовались легкие нотки превосходства и презрительной снисходительности, что, собственно, вполне объяснимо. Это я стоял перед ним в одних трусах, С трехдневной щетиной на щеках и полуживой с похмелья, а не наоборот. «Спасибо!» – прохрипел я и едва не подпрыгнул, когда кто-то за спиной на одном дыхании прошептал длинную непонятную фразу. Развернулся. Никого. Да Глюнов допился. Теперь усмешка стала неприкрытой. «Ничего, понять не могу. Голоса разные бормочут что-то. А прислушаешься тишина. Меня зазнобило». Черти что с утра творится, Это Гадес! Мощность щита наполовину поднял. Вчера еще предупредил, что особо чувствительные могут отголоски заклинания уловить. Вид, наверное, у меня был очень забавный, если Васис не зашел до объяснений. Обещал к вечеру экранирование наладить. А, -а, -а тогда понятно. Восприятие у меня значит повышенное. Мысленно послав, чистоплю я Чусова куда подальше, я вернулся в комнату и закутался в одеяло. Ничего себе уловить. Такое впечатление, что эти самые отголоски мне просто-напросто в голову долбятся. С чего бы это, гады, сущит усиливать? Очередной эксперимент ставит или что-то серьезное в форте намечается? Стоит спросить. Я расслабился и постарался заснуть. Все равно Денис сегодня уже не придет, сам, небось, еще отлеживается». А ну и к лучшему. Выбивальщик долгов из меня сейчас никакой. Заснуть не получилось. Было страшно. С похмелья вообще жить страшно, а сегодня груз проблем и переживаний навалился особенно тяжело. И воспоминания о том, как вчера чудил, не были основной причиной для беспокойства. Ну, нажрался. но ну, вел себя как полный идиот. но ну, разругался с кем только мог. Но. Первый раз, что ли? Больше угнетало то, что меня опять хотели убить. Конечно, нарком могли просто требоваться деньги на очередную дозу, и они бросились на первого встречного. Дело житейское, в конце концов. Но как насчет пистолета с глушителем? Обычные наркоманы такую игрушку давно бы продали, даже ломки дожидаться не стали. Ножей вполне достаточно, и с дружиной проблем никаких. А вот если им этот пистолет дали для выполнения заказа, то было понятно их стремление решить дело ножами. Патроны стоят серьезных денег, которые вполне можно потратить на наркоту. Получившаяся картинка вогнала меня в глубокую депрессию. Кто-то хочет меня убить. Не просто пассивно желает, чтобы я сломал себе шею. Нет. Он предпринимает конкретные меры для организации моего скорейшего отхода в мир иной. Сначала лысый в этом сомнении уже не было. Теперь эти отморозки. Кто следующий? Кстати, а может дрон не при делах? Лысый в чем-то прокололся, и командир отряда просто решил докопаться до сути? Непонятно. Убедить себя, что все это просто паранойя не получилось. Слишком много совпадений. Первым делом надо выяснить, кто нагрело Лысого в карты. Когда узнаю, ситуация прояснится. Потому как есть два варианта. Или покойный отрабатывал проигрыш. Или работал на того, кто дал денег вернуть карточный долг. Надо найти Смирнова и узнать. Все, хватит лежать, пора делом заняться. Одевшись, я начал прилаживать поверх свитера нагрудник. Давненько не надевал. Хорошо не продал, как чуял, что еще пригодится. Стальные пластины прикрывали только грудную клетку. Живот и плечи защищали кольчужные вставки. Я кое-как затянул кожаные ремни и попробовал присесть и наклониться. Ух, не мог же я так поправиться. Обжало всего, ремнями перетянуло. Ничего, дышать можно, к остальному привыкну, деваться-то некуда. Другая проблема – плащ не надеть. Весь кровищий залит. Придется фуфайку доставать, в куртке холодно. На джинсах пятен крови нет, ботинки тоже чистые. Поверх фуфайки я затянул пояс, прицепил ножны стесаком и задумался. Можно, конечно, топор прихватить, но как с ним по всему форту таскаться? Да и не поможет он, если что. Поколебавшись, я подошел к тайнику, вытащил кирпич и достал пистолет лысого и перетянутую резинкой пачку банкнот. Макаров сунул в правый карман фуфайки, деньги в левый. Пистолет оттянул карман, но в глаза это особо не бросалось. Ничего, сойдет. Главное не падать. Патрон-то в стволе еще пальнет. Я закинул мешок с бельем на плечо. Свернутый плач подхватил подмышку и вышел на улицу. Небо затянули свинцовые облака, падали редкие снежинки. Тусклое пятно солнца едва проглядывало сквозь туманную пелену. Столб дыма, валивший из трубы котельной, ввинчивался в небо, И казался то ли причиной низкой облачности, то ли атлантом, держащим на своих плечах тяжелые тучи. Я стал на крыльце и глубоко вдохнул морозный воздух. От уличной прохладцы немного прояснилась голова. Замечательно. Погода исключительная, только сыроватая. Но это ничего. Постоим, свежим воздухом подышим, заодно и осмотримся. В окрестностях морга ничего подозрительного не наблюдалось. Я сбежал вниз по ступенькам и направился к торговому углу. Воздух был пропитан дымом, который шел из труб буржуек и печей и из-за безветрия опускался к земле. Центральное отопление сохранилось только в окрестностях ТЭЦ, а в других районах сильная задымленность давно уже стала проблемой. Люди на улицах не попадались, только на перекрестке несколько мужиков разгружали забитые картонными коробками сани. Не доходя до них, я свернул в узкий проулок, вскоре закончившийся тупиком. Небольшой пятачок со всех сторон, окруженный смыкающимися домами, мрачным колодцем уходил вверх. Окон на разрисованных граффити стенах не было, в наличии имелась только одна дверь. Вывески нет, но протоптанная в снегу тропинка ясно показывала, что необходимость в ней отсутствует. Обшитый деревом лист железа, удерживающийся на месте тугой пружиной, поддался с трудом. Чтобы удержать дверь открытой, пришлось поудобнее перехватить плащ, и перекинуть мешок в левую руку. Под потолком несколько раз звякнул колокольчик. Я миновал короткий коридор и оказался в просторной светлой комнате. Выходящее на противоположную от проспекта сторону окно было разделено деревянными рейками на квадраты и занимало почти всю стену. В углу стояла катка с пальмой, На широком подоконнике горшки с фиалками. На стене рядом с дверью мерно тикали ходики с кукушкой. Половик, сшитый из разноцветных лоскутов, печка, внутри которой гудел огонь, потертые обои и заваленный старыми журналами столик создавали неповторимое впечатление уюта и покоя. Хозяйка прачечной, полноватая женщина, сорока с небольшим лет, стояла перед окном и рассматривала намороженные на стекле узоры. Каштановые волосы, как обычно, были затянуты в узел на затылке, плечи укрыты пуховой шалью. Из-под длинного, доходившего до пола домашнего халата выглядывали меховые тапочки. Непременного для подобных заведений охранника не было. Учитывая должность мужа хозяйки, а был он заместителем директора гильдии по проектированию защитных заклинаний, считать прачечную беззащитной было бы большой и, скорее всего, фатальной ошибкой. «Здравствуйте, Алла Семеновна!» Я расшнуровал ботинки и поставил их на коврику у входа в комнату. Здравствуйте, молодой человек. Давненько вас видно не было. Алла Семеновна подошла к журнальному столику, вытащила с нижней полки толстую тетрадь и шариковую ручку. С чем пожаловал? Как обычно, только с плащом проблемка небольшая. Я поставил мешок рядом со столом и развернул плащ. Его бы почистить, да и зашить не помешает. Хозяйка сделала запись в тетради, отложила ручку и приняла у меня плащ, повернув его к свету. «Оригинально. Что это было?» Алла Семеновна положила плащ на гладильную доску и разгладила разрезы. Плащ так заинтересовал ее, что она даже забыла добавить свое неизменное «молодой человек». Не то чтобы она ко всем так обращалась, но я не любил, когда меня называли по имени, а прозвище «Лед» или «Скользкий» ее не устраивали. «Только не говори, что кровь носом пошла, а плащ об кусты порвал». Ну-ка, сознавайся, кого зарезал. Да что вы, Алла Семеновна, кого я в собственном плаще зарезать мог? Что тогда случилось? Пьяный был, не помню, соврал я. Даже не совсем соврал, так, наполовину. Пьяный-то был на самом деле. О, -о, -о тот то ты я смотрю, ты бледный такой. Скидывай, тулупчик, сейчас отпаивать тебя будем. Хозяйка подхватила со столика колокольчик и несколько раз звякнула. Обычно мелодичный звук сегодня ударил по нервам не хуже скрипа железа по стеклу. Моментально появившаяся девушка подхватила мой мешок и плащ. «Алена, мы чай пить будем». «Да мне пора уже. Дел не в проворот», — попытался я отвертеться от чаепития. «Нет, расспросов больше не будет. Просто еще надо успеть поймать Смирнова, пока он из арсенала домой не ушел». «Никуда ты не пойдешь. Сейчас чай принесут. И не спорьте со мной, молодой человек». А то сам свои носки стирать будешь. Уговорили. Вздохнул я, с трудом стянул фуфайку и повесил ее на вешалку, не забыв перед этим достать из кармана деньги. Ого! Да ты никак на войну собрался, подколола меня, вернувшаяся с подносом девушка, и начала выставлять на стол чашки, чайник и сахарницу. Цыцбесты же я! Скорее шутя, чем всерьез, прикрикнула на помощницу Алла Семеновна, но, судя по ее прищуренным глазам, Она была ничуть не меньше девушки, заинтересована причиной, заставившей меня нацепить нагрудник. Решил спортом заняться. Спортивная ходьба с отягощением. Наливая чай, мне с трудом удалось держать руку прямо и не стучать носиком чайника о край кружки. «Сколько с меня, кстати?» «Рубль золотом за белье». Улыбнувшись нелепости моего ответа, Алла Семеновна заглянула в тетрадь и задумалась. «Еще рубль за работу с плащом». «Если хочешь, чтобы был как новенький, тогда за все про все два с полтиной». «Я за красотой не гонюсь. Ассигнациями возьмете?» Не добавляя сахара, я осторожно отхлебнул из чашки. «Неплохо. Честно говоря, травы подобраны лучше, чем в ключах». «Какие такие ассигнации?» — приподняла брови в притворном удивлении хозяйка. «Российский рубль! Единственное законное платежное средство на территории Российской Федерации!» Прошлое жалование выдали рублями, и мне не терпелось от них избавиться. Принимали их не все, да и слишком уж курс нестабильный. Золоту и серебру доверяют больше. Это на территории Российской Федерации. Алла Семеновна щипцами подцепила из сахарницы кусочек рафинада, опустила в чашку и ложечкой начала размешивать чай. Хотя, если законное, сам рисовал, небось. Делать больше нечего фантики рисовать. Я отчитал двадцать сотенных и положил их на стол. Монеты чеканить куда выгодней. И то верно. Купюры отправились в карман халаты. Видел кого-нибудь в последнее время? В смысле? Настала моя очередь изображать удивление. На самом деле все я понял. С Аллой Семеновной мы познакомились, когда меня взяли на обучение в гимназию. Спрашивала она, понятное дело, о моих сокурсниках. Но не рассказывать же ей о крысе. А никого другого я не встречал. «Да ладно ты!» Хозяйка махнула на меня рукой и фыркнула от возмущения. «С Катей не встречаетесь?» «Нет». «Зря. Вы с ней неплохо смотрелись». «Что ж поделать?» Я развел руки и едва не облился чаем. «Слишком разный круг общения». «А кто виноват?» Нечего было из гимназии уходить. Не по своей воле замялся я. Уходить. Ага, как же. Вышибли нас оттуда и вышибли со свистом. Хорошо, хоть живыми отпустили. Думаю, решили, что все равно сами по себе долго не протянем. Не по своей воле. Все этот поганец, Мишка Стрельцов. Алла Семеновна поправила шали, кивнула на принесшую поднос со свежей выпечкой помощницу. «Вон и эта дуреха в него по уши втрескалась!» Девушка покраснела, но ничего не ответила и молча вышла из комнаты. «Мишу, фаворита директора гимназии Бергмана, Алла Семеновна не любила. Я тоже его очень и очень сильно не любил. Честно говоря, я его ненавидел. Наверное, именно это нас с Аллой Семеновной в какой-то мере изближало. Пока мы пили чай, успели обсудить последние новости – и перемыть косточки паре общих знакомых. Ничего полезного, но настроение улучшилось. Иногда просто необходимо посидеть и поболтать ни о чем. Боль в голове постепенно затихала. И вправду хороший чай.